в поисках ответов. Громко шипя, вот уже второй раз за это утро кофе, бурля коричневой пеной, перелился через край медной турки, заливая плиту. Анна бросилась к турке и схватила её, ругая себя за рассеянность. На мгновение горячий металл обжёг ей пальцы, но девушка не обратила на это внимания. Она была поглощена воспоминаниями об увиденном Это не походило ни на одно из наведений, что являлись ей как проблески, напротив, увиденное было длинным, ярким и очень подробным. Как только она проснулась, глубоко потрясённая результатом, то немедля схватила ручку и лист бумаги, затем второй, третий, пока не исписала целую стопку. Успокоиться Анна смогла только когда дописала последнее предложение и поставила точку. Но была ли это точка в самом деле? Нет, нет. Анна вовсе так не думала. Это было только начало. Никогда ещё образы не были столь реальными, как те, что явились ей ночью. Она словно присутствовала в комнате, в которой жили маленький брат с сестрой, слышала, как скрипят деревянные половицы дома и ставни, даже почувствовала запах крепкого табака, что курил смотритель маяка. Никогда, даже в своих смелых фантазиях, она не могла представить, что увидеть столь явно историю других людей, живущих когда-то давно, возможно. У нее до сих пор оставалось стойкое ощущение, будто она начала смотреть увлекательный фильм, но прервала просмотр, так и не досмотрев его, и это удручало ее. Анна взяла в руки игрушечную лошадку. Что ты можешь ещё открыть мне, спросила она шёпотом. Мне очень нужно это знать. Мысли о детях рождённых и ещё не родившихся роились в её голове. Откуда-то взялась эта странная тоска, хотя по поводу к этому не должно было возникнуть. Она думала о матерях, потерявших своих детей, о глупых случайностях, приносивших горе в семьи, о брошенных или забытых младенцах. Анна выглянула в окно. Мать срезала верхушки засохших цветов и стеблей, чтобы на следующий год их маленький садик мог снова радовать буйством красок. В доме, в тёплое время повсюду всегда стояли живые цветы. Они создавали ту неповторимую атмосферу уюта, которую так любила девушка. А ещё эту атмосферу создавали книги и кот Вериск. Ещё котёнком он появился на пороге их дома, заявив о себе пронзительным мяуканьем. Он кинулся к Анне в руки, уткнувшись в её ладони холодным мокрым носом. Его шёрстка была покрыта грязью, но после того, как котёнка вымыли в тёплой мыльной воде, оказалось, что он дымчатого цвета. С тех пор прошло несколько лет, и сейчас Вериск был полноправным хозяином дома. Залезая туда, куда ему вздумается. Несмотря на внушительный вес, он любил забраться повыше, наблюдая с довольным видом за тем, что происходит внизу. Любил он лежать и на книжных полках. Правда, места оставалось всё меньше. Книги заполняли длинные ряды полок от самого потолка до пола. Нужно было выбрать сейчас одну ради драгоценных минут покоя. Недолго думая, Анна подошла к стеллажу и извлекла оттуда книгу с готическими рассказами. Сейчас это было именно то, что ей нужно. Верис, курча по своему обыкновению, наблюдал за действиями Анны, легонько помахивая хвостом. Она уселась на крыльцо и открыла первую страницу. И хотя кофе был ароматный и вкусный, а книга увлекательной, Её мысли неустанно возвращались к Диметрию и Софии. Как только солнце скрытся за горизонтом, она повторит ритуал в точности, как сделала это прошлой ночью. Но как ни пыталась Анна выудить больше из загрущечной лошадки, ничего толком не вышло. Она просматривала одни и те же воспоминания, за некоторым исключением. Что же мне делать? Эта мысль пульсировала в голове, не давая покоя. Задумчивая, как-то раз она брела вдоль кромки воды. Пенистые волны ласково шуршали, касаясь босых ног, а ветер развевал складки её платья. Может, стоит попробовать другое зелье, способное ввести в более глубокий транс. Она подняла камешек и швырнула его в океанские волны. Он подпрыгнул, И шез в зелёной пучине. Туда же последовал второй камешек и третий. Затем, внезапно подумав о чём-то, Анна взяла в ладонь ракушку, повертела её в руках и бросила в воду. И тут её осенило. Двери лавки старых вещей были широко распахнуты. Теперь за стеклом витрины появились деревянные куклы, зеркало в тяжёлой бронзовой раме, подсвечники и кресла. В самой лавке товар был заботливо расставлен по местам, нагромождение коробок и пыль исчезли. В керамических вазах стояли живые цветы, пахло ароматом молотого кофе. А вот и её знакомый в своём неизменном фартуке возится за прилавком. Девушка направилась прямо к нему. "Доброго дня", поздоровалась она. "И вам всего доброго. Желаете приобрести что-то красивое, изящное или полезное?" Очень может быть. Вы помните эту лошадку? спросила Анна, показывая игрушку старику. Я купила её здесь не так давно. Он поправил очки и уставился на девушку. Анна решила ему помочь вспомнить. Я ещё в обморок упала, а вы дали мне воды, подсказала она. Он просиял. Ах, да, прекрасная молодая девушка, моя первая покупательница. Рада, что помните меня. А то как же Такая девушка и хлоп, обморок. Вот я испугался, но знаете, вы принесли мне удачу. После вас покупатели идут один за другим. И словно в подтверждение этих слов, в лавку вошли две пожилые женщины. Чем я могу вам помочь? Или, может, вы хотите составить свою коллекцию таких игрушек? Вы весьма близки к истине. Но мне нужны определённые вещи, которые могут быть связаны с этой игрушкой. Не совсем понимаю. Старик снова поправил очки, глядя на неё. Вы можете сказать, есть ли у вас вещи, которые вы покупали с этой лошадкой в том же месте? Старик растерялся. Я должен подумать. Весь наш товар в основном собирал мой сын. Да-да, конечно, вы говорили. Именно. Филип ведёт учёт всех своих приобретений. Он знает толк в торговле и то, как привлечь покупателей. Видите, цветы, полечки, кофе для тех, кто купил на определённую сумму в качестве приятного подарка. Это всё его идея и его заслуга. Мы, правда, неплохо продаём в этом месяце. Девушка покрутила лошадку в руке. Скажите, а где ваш сын? Можно поговорить с ним? Конечно, только он вышел ненадолго. Вы можете подождать. Анна кивнула, и старик предложил ей одно из кресел. Благодарю вас. Я лучше взгляну на другие вещи, вдруг мне попадётся то, что я ищу. Пожалуйста. Старик обвёл широким жестом лавку. Магазин в вашем распоряжении. Вам помочь? Нет, благодарю. Я лучше спокойно обойду здесь всё и осмотрюсь. Тогда я займусь другими покупателями. С вашего разрешения. Анна набрала в грудь воздуха и внимательно посмотрела по сторонам. Предметов и вещей было довольно много. В предыдущий раз шестое чувство не обмануло ее. Вот бы и в этот раз ее посетило видение. Однако в этот раз ее ожидало разочарование. Она несколько раз, не торопясь, обошла лавку, надеясь, что вот-вот что-то произойдет. Несколько раз, правда, У неё возникало чувство волнения, но это было нечто совершенно иное. Вещей из дома близнецов здесь больше не было. Лашатка просто случайно попала сюда. Но была ли это случайность, а может, сама судьба привела её в лавку старых вещей. Вы чем-то расстроены, произнёс приятный голос. Анна вздрогнула. Перед ней стоял молодой мужчина со свёртками в руках. Почему вы так решили? Иначе бы вы уже радовались покупке и наслаждались чашечкой чудесного напитка, сидя за тем столиком. Я бы очень хотела порадоваться покупке, но, к несчастью, не нашла того, что мне нужно, мужчина изумился. Неужели это возможно? Вас не устроил наш ассортимент? Что вы? она чуть улыбнулась. Ассортимент огромный, и всё же Филипп Старик, увидев их, подошел ближе. «Помоги нашей покупательнице. Ей нужна твоя помощь. Я упаковываю товар». «Хо!» — Филипп изобразил готовность. «Я к вашим услугам». «Ваш отец сказал, что это вы приобрели все вещи, которые находятся в лавке». Он кивнул. «Если это так, можете вы вспомнить это?» И Анна извлекла лошадку из сумки. «Хотя бы приблизительно». Я купила это в вашей лавке, мне очень важно знать, как она к вам попала. Простите, как вас зовут, спросил Филипп. Девушка ответила: "Рад знакомству, уважаемая Анна. Сразу скажу, что я могу помочь". "Правда?" девушка обрадовалась. "Безусловно. Счастью для вас я страдаю дурацкой чертой и педантичен до безобразия". У меня есть специальный журнал, в который я записываю все свои приобретения для продажи с их подробным описанием, где и когда они попали ко мне. Анна рассмеялась. Это же просто великолепно. Если бы я знал, как вызвать улыбку на вашем лице, то предложил бы сразу бухгалтерские книги. Извините, а когда я могу взглянуть на запись? нетерпеливо спросила Анна. Это очень важно для меня, добавила девушка, видя его растущее удивление. Ну что же, Филипп пожал плечами. Присядьте, я принесу журнал. Благодарю. Хотите кофе? задал он вопрос. За счёт заведения. Нет, спасибо. Мне нужно увидеть журнал. Филипп сдался. Хорошо, бегу. Она устроилась в кресле, но ей было не до отдыха. Она чувствовала, что сейчас обязательно откроется что-то важное, так просто она отсюда не уйдёт. Стараясь унять растущее сердцебиение, она глубоко вздохнула. Из глубины лавки показался Филипп. Он нёс довольно толстую и большую книгу. У Анны вырвался нервный смешок. Понимаю вашу реакцию, Филипп не сдержал смеха. Откройте жёлтую закладку. С нее начинаются все мои покупки из городка под названием «Белый маяк». — Вот оно что! — Анна нахмурила брови. — А ведь я где-то слышала это название. — Не буду вас томить. Это на самом севере острова. Девушка взяла книгу. Она была тяжелой. — Вы изрядно постарались, — похвалила она, глядя на исписанные аккуратным почерком страницы. Спасибо, но это скорее от занудства. Люблю порядок. Обычно я с подозрением отношусь к педантам, но вы меня покорили. Это как раз то, что мне нужно. Анна листала книгу. К каждому описанию прилагалась небольшая фотография или рисунок определённой вещи. Почерк достоин высшей отметки. Кажется, вы прирождённый архивариус, заметила она. Надеюсь, что нет. Хи, рисуете довольно неплохо. Вы сейчас перехвалите меня, я загоржусь. Вот оно. Анна разгладила страницу, всматриваясь в её содержимое. Игрушка для ребёнка в виде лошадки. Начала читать она вслух. Материал, вероятно, липа, деревянная поверхность покрыта краской синего, жёлтого и красного цветов. На боках игрушки, хвосте и гриве краска частично облезла. Приобретена за малую плату в городке Белый Маяк в северной части Тровоса у Старьевщика. Примерное время изготовления начала двадцатого века. «Значит, это она!» — Анна подняла голову, оторвавшись от чтения. «Что, игрушку сделали там?» Филипп поджал губу. «Совершенно не обязательно, но вероятно». Анна снова уставилась в книгу. Затем снова на собеседника. Я знаю, что нужно, воскликнула Анна. У вас есть география острова, энциклопедия с фотографиями? Нет, прямо здесь нет. Но вот тут рядом есть книжный магазин, закончила мысль Анна и радостно рассмеялась. Именно, но скажите, что вы хотите найти? Ответ на мой вопрос. Анна вскочила с кресла, возвращая журнал Филиппу. Вы идёте просто так и оставите меня умирать от любопытства, возмутился он. Она замешкалась. Обещаю всё рассказать, если не решите, что я сумасшедшая. Обещаю, если поверите, что я обожаю сумасшедших. В книжном магазине, как и следовало ожидать, оказался целый раздел, посвящённый острову, его истории, географии и традициям. Анна посмотрела все книги, но в конце концов поиски её увенчались успехом. Изданию правда было года 4, но Анна решила, что этого вполне достаточно. Книга рассказывала обо всех маяках, находившихся на Тробусе, и Анна сразу поняла, что искать нужно именно здесь. Она открыла оглавление со списком прибрежных городов и дошла до буквы Б. Название сразу бросилось ей в глаза. Замирая, она открыла искомую страницу. Там была дана справочная информация, а также несколько цветных фотографий самого маяка и городка. От волнения у неё перехватило дыхание и задрожали руки. Несколько минут она не могла оторвать глаз от фотографий, углядываясь в них. Когда она захлопнула книгу, Сердце её неистово колотилось. Дома она быстро собрала вещи, в небольшой чемодан поместилось самое необходимое. Подумав немного, Анна упаковала и свёрток с травами. Кристина удивилась, узнав, что дочь уезжает. А что я скажу твоим посетителям? Меня не будет всю неделю. В любом случае я позвоню. Но что случилось? Ты меня пугаешь. Анна обняла мать. Всё хорошо, правда? Мне нужно кое-что проверить. Это связано с моим видением. Мать опустилась на один из стульев. Я могла бы догадаться, только не волнуйся. Это бесполезно. Анна наклонилась и поцеловала Кристину в щёку. Когда ты говоришь, я начинаю волноваться ещё больше, сокрушённо сказала та. Нет же, мам, Считай это небольшим отпуском. Отпуск, а почему бы и нет? Анна думала об этом, когда рано утром выезжала за пределы скальной гряды. Она точно заслужила пару дней передышки. Смена обстановки ей не повредит. Анна тщательно изучила маршрут. Дорога петляла вдоль побережья, и ей предстояло насладиться прекрасными видами, шумом ветра и лёгкой музыкой. И почему она раньше не путешествовала? В скальной гряде прошли её детство и юность. Она любила этот городок и окрестные деревеньки на зелёных холмах в окружении густых лесов. Но мир чудесен и многообразен, и определённо стоит того, чтобы открывать его для себя. От такой мысли становилось радостно на душе. На лобовом стекле появились маленькие капли. Дождь. Анна приоткрыла глаза, вдыхая запах озона. Кажется, надвигалась гроза. Тучи клубились прямо над ней. Капель на оконном стекле стало гораздо больше. Шорох капель умиротворял. Анна любила дождь. Он всегда приносил свежесть и аромат мокрой листвы. Перед поездкой она нашла номер телефона лавки старых вещей и позвонила Филиппу. Оказалось, он уже навёл справки о ней. А вы, оказывается, местная знаменитость, произнёс он с уважением. Почему сразу не признались? Что мне нужно было сделать? Анна рассмеялась. Хотя бы погадать мне по руке и сказать, будет ли моё предприятие успешным. Я это вам и так скажу. Только Не расстраивайте меня. Филипп, моё призвание утешать людей, а не расстраивать. Он вздохнул. Жаль, что вы уехали так внезапно, и мы не поговорили толком. Я ещё никогда не видел настоящую прорицательницу. Знаете, не так и просто быть ею. Но я себе другой участи не желаю. Они помолчали немного. Всё из-за этой лошадки, да? В том числе Это какая-то реликвия, семейная ценность, Анна вздохнула. Возможно. Я надеюсь выяснить больше и увидеть всё собственными глазами. Где собираетесь остановиться? Я не бронировала отель. Не думаю, что с этим будут проблемы. Позвоните мне обязательно. Кажется, я всерьёз заинтригован. Анна не стала уточнять, чем именно договорились. Буду ждать вашего звонка, и она обязательно позвонит ему в своё время.